Глава 31. Энтомолог жил в новом районе Ирвина, называвшемся Turtle Rock, в двух шагах от университета. К неярко освещенным дверям дома вела дорожка, на которой растекались дождевые лужи и лежали круги света от невысоких, напоминавших грибы фонарей, под широкими черными колпаками. Держав в руке одну из кожаных сумок Фрэнка Полларда, Клинт поднялся на узенькое крыльцо и позвонил в дверь. Из переговорного устройства под кнопкой звонка раздался мужской голос. «Кто там? Это доктор Дайсон Манфред? Меня зовут Клинт Карагиозис. Я из агентства Дакота и Дакота». Через полминуты Манфред открыл дверь. Это был тощий мужчина, на голову выше Клинта. На нем были черные брюки, белая рубашка с расстегнутым воротом, на шее болтался зеленый галстук. — Боже ты мой, на вас нитки сухой нет. Промок маленько. Манфред открыл дверь пошире, посторонился и пропустил Клинта в прихожую с кафельным полом. — Угораздило же вас выйти в такой вечер без зонта и без плаща, — посочувствовал Манфред, закрыв дверь. — Ничего. Это даже бодрит. — Что бодрит? — Дождь. Манфред разглядывал Клинта нескрываемым удивлением. Но, по мнению Клинта, сам энтомолог выглядел гораздо удивительнее. Он был худ до чрезвычайности кожа до кости. Одежда была ему велика, брюки мешком висели на тощих бедрах, а острые плечи только что не прорывали рубашку, будто она напялена прямо на скелет. Угловатый и нескладный, энтомолог имел такой вид, словно его соорудил из сухих сучьев какой-то бог-недоучка. Худощавое длинное лицо с высоким лбом и впалыми щеками, было так туго обтянуто загорелой жесткой кожей, что казалось, она того и гляди лопнет на скулах. Диковинные янтарные глаза смотрели на Клинта с холодным любопытством, которое, несомненно, было хорошо знакомо бесчисленным жукам, помещенным в его колец. Манфред опустил глаза и возрился на кроссовке вокруг которых натекла уже целая лужа. «Прошу прощения», — спохватился Клинт. «Ничего просохнет. Я работал в кабинете. Пойдемте туда». Мимоходом заглянув в гостиную, которая располагалась справа от прихожей, Клинт успел заметить обои с геродическими лилиями, толстый китайский ковер, множество пухлых кресел и диванов, антикварную английскую мебель, темно-красные велюровые гордины и столы, заваленные сверкающими безделушками. Эта викторианская обстановка никак не вязалась с типично калифорнийской архитектурой дом. Вслед за энтомологом Клинт миновал гостиную и направился по короткому коридору в кабинет. Манфред шел чудной походкой, почти не сгибая ноги, сутулившись и слегка вытянув шею. Но прямо доисторическое насекомое, богомол какой-то. Клин думал, что кабинет университетского ученого мужа битком набит книгами, однако в единственном книжном шкафу справа от стола он видел всего 40-50 томов. Были тут и шкафы со множеством широких и не очень глубоких ящичков, Должно быть, в них хранились всякие жуки-пауки. По стенам были развешаны застекленные коробочки с наколотыми на булавках насекомыми. Внимание Клинта привлекла одна коллекция. Заметив это, Манфред сообщил. Тараканы. Изумительные существа. Клинт промолчал. Я имею в виду простоту их строения и функции. Внешность у них, разумеется, отнюдь не изумительная. Клинт никак не мог отделаться от ощущения, что жуки живые. Как вам нравится тот великан? Вот там в углу. Крупный сэр, ничего не скажешь. Мадагаскарский шипящий таракан. Этот экземпляр восемь с половиной сантиметров. Не правда ли красавец? Клинт промолчал. Сложив свои длинные костлявые конечности, Манфред, словно подобравший ноги паучище, втиснулся в кресло за столом. Клинт остался стоять. Долго он тут торчать не собирается, и так весь день в бегах. Мне звонил ректор университета, начал Манфред. Просил по мере сил содействовать агентству Дакота и Дакота. ИУК, Ирвинский университет Калифорнии, уже давно старался попасть в число ведущих американских университетов. Для этого и бывшие нынешние ректоры не скупились на оклады преподавателям и не жалели расходов, чтобы переманить ученых и исследователей с мировым именем, работавших в других учреждениях. Но прежде чем предоставить им хорошо оплачиваемые должности – Следовало убедиться, что университет потратит деньги не зря. А вдруг окажется, что талантливый физик или биолог – падок на виски, кокаин или малолетних девочек. Как бы в погоне за солидными кадрами и академическим престижем не попасть в пасквильную историю. Поэтому администрация поручила агентству Дакота и Дакота собирать сведения о кандидатах. Дакоты справлялись с поручением весьма успешно. Манфред уперся локтями в подлокотнике кресла, сложил ладони и вытянул пальцы, такие длинные, словно у них на один сустав больше, чем у обычных людей. «Так что вас ко мне привело?» Клинт открыл сумку и поставил перед энтомологом банку с жуком. Жук в банке был вдвое больше мадагаскарского шипящего таракана. Доктор Дайсон Манфред примёрз к креслу и, как зачарованный, не мигая, уставился на тварь в банке. — Это что, мистификация? — Нет, он настоящий. Манфред склонился над столом и почти ткнулся носом в толстое стекло, за которым замерло насекомое. Живой. «Дохлый. Где вы его нашли? Неужели здесь, в Южной Калифорнии?» «Да. Невероятно». «Что это за жук?» — спросил Клинт. Манфред угрюмо посмотрел на него. «Никогда такого не видел. А раз даже я не видел, то, считайте, никто не видел. Он, несомненно, относится к членистоногим, так же, как пауки и скорпионы. Но можно ли считать его насекомым, сказать, пока затрудняюсь. Надо сперва его исследовать. Если это действительно насекомое, то совершенно новый вид. И все-таки, где именно вы его нашли? И с какой стати он вызвал интерес у частных детективов? Извините, сэр, я не могу разглашать подробности этого дела. В интересах нашего клиента я вынужден хранить его тайну. Манфред осторожно вертел в руках банку, рассматривая ее обитателя со всех сторон. Куда девался холодный оценивающий взгляд? Теперь янтарные глаза энтомолога горели возбуждением. Уму непостижимо. Я непременно должен оставить этот экземпляр у себя. Да я, в общем-то, и принес его вам для исследования. Но если вы хотите оставить его совсем... Именно совсем. Но это решать моему начальству и клиенту. А нам надо узнать, где такие обитают, и вообще получить о нем полную информацию. Бережно, словно это не стекло какое-нибудь, а тончайший хрусталь, Манфред поставил банку на стол. Я сфотографирую этот экземпляр в разных ракурсах и с разным увеличением, и сниму на видеопленку. Потом придется его расчленить, разумеется, со всей осторожностью, за это можете не волноваться. Как знаете. Мистер Карагиозис, вы относитесь к этому делу крайне легкомысленно. Вы вполне уразумели мои слова. Если жук действительно принадлежит к неизвестному виду, я просто не знаю, что и думать. Как могло случиться, что наука до сих пор не ведала о существовании вида, у которого встречаются такие громадные особи. Для энтомологии это событие, мистер Карагиозис. да великое событие. Клинт еще раз взглянул на жука в банке и согласился. Понятное дело.